Глава двенадцатая. Ну же, Макс. Ведь мы свои люди. Он стоит, раскинув руки и приглашая меня в объятия. А я дышу горячо и часто, как больная собака, как бешеная собака, возненавидевшая хозяина. Я говорю ему: Мы враги. Неужели? Посмотри мне в глаза, Макс Кронен, ты же знаешь, ты мне как сын. Я смотрю ему в лоб, смотрю ему в подбородок. В глаза ему не смотрю. Ты мне не отец, ты предатель Арестов. А ты не предатель? Ты ж за это даже сидел. Он наконец опускает руки. Ты беля не знать, что никого мы не предавали. Мы служили честно своей стране, а она нас предала, своих лучших солдат. Мои губы горячие и сухие, как опаленная деревяшка. Мои губы с трудом подчиняются мне, но я отвечаю. Ты предал меня, забрал мою память, забрал мою жизнь. Ошибаешься. Я спас твою жизнь и спас наше дело. Тебя хотели поставить к стенке, свои же, наши же слубянки. Поставить хотели, Макс, и ты бы послушно встал к ней. А перед этим еще и открыл бы им наши тайны. Его голос становится глубоким и монотонным. Наши с тобой чудеса. Ведь ты же верил, что все будет по справедливости что без вины не накажут. Посмотри мне в глаза. Я смотрю на небо, смотрю на мост, смотрю на виллы на той стороне моста. А ты упрямый, Макс. У тебя непросто забрать контроль. В его голосе мне чудится похвала, и на долю секунды я даже испытываю гордость. Если бы я был псом, я бы начал вилять хвостом. Что мне еще оставалось, Макс? Юнгер предлагал тебе бегство. Ты отказался. Они бы взяли тебя, а потом занялись бы мной. Как я, по-твоему, должен был поступить? Пристрелить тебя как собаку и сделать это раньше, чем сделали бы они? Посмотри на меня. Я смотрю, как открывается водительская дверь "Виллиса" на той стороне моста за спиной полковника. Я смотрю, как из джипа выходит человек. Лица не разглядеть, но манера двигаться кажется мне знакомой. Так двигаются шестерки на зоне. Так двигаются гиены. Так двигаются марионетки. Мы с тобой похожи, Макс, ты и я. Я образ, а ты подобие. Мы одинокие маги. Вернись ко мне. Встань рядом, и вдвоем мы совершим чудо. Он хочет положить мне на плечо руку, но я на шаг отступаю, и протянутая его рука повисает в воздухе, как будто он меня благословляет. Посмотри же ты на меня. Я смотрю на человека, который вышел из ведлисса. Деревянной походкой он шагает к нам по мосту. Он несет какой-то продолговатый предмет. Это место проклято. Аристов мечтательно улыбается и вдыхает полной грудью, как будто для него целителен здешний воздух. Я пришел сюда за малым, за несколькими жалкими каплями киновари и за тобой. Но это место, гиблое место, оно даст мне гораздо больше. Теперь я чувствую, у меня женюх на чудеса, ты это знаешь, мой мальчик. Да, я чувствую здесь Даос. Мастер Джао. Он в этом городе. Так что план поменялся. Возьмем Даоса, и живой воды у нас с тобой будет не жалкая склянка, а сколько угодно. Нет никаких нас с тобой. Я чуть не попадаюсь в ловушку, чуть было не встречаюсь с ним взглядом, но вовремя себя останавливаю. На меня смотреть, я сказал. На секунду он теряет самообладание, но тут же берет себя в руки и добавляет тихо и вкрадчиво. Я слышал, Юнгер тут расстреливал старых китайцев, чтобы найти среди них бессмертного мастера. А я пойду еще дальше. Я расстреляю весь город мужчины, женщин, стариков и детей. Мы будем их убивать, пока не найдем того, кто сильнее смерти. Смотри мне в глаза. Я хочу, чтобы ты мне верил. Это не пустая угроза. Я смотрю на человека, идущего по мосту. Теперь я вижу его лицо. Это пика. У него пустые кукольные глаза. Это характерная пустота. Такая бывает, когда ты подчиняешься чужой воле, когда ты лишен души или в случае Пики Душонки. Его правая рука почему-то в старинной кольчужной перчатке. Он подходит, встает рядом с Арестовым и застывает. Не до человек, Не до рыцарь. В стальной, покрытой патиной пятерне Пика держит мегафон. Ты сделал ошибку, когда его отпустил. Полковник Арестов оглядел пику презрительно, но вместе с тем ласково, как папа Карло вырубленного из гнилого ствола Лапинокио. Недопустимо, непрофессионально. Это я тебе, Макс, говорю как учитель. Нельзя оставлять свидетелей. А впрочем, все к лучшему. Теперь я тут, а из твоего пики получилась отличная кукла. Так ты с нами, Макс. Хочешь, я подарю тебе эту куклу? Я смотрю полковнику Арестову прямо в глаза. Они цвета ледяной осенней воды в лесимом озере. Зверю нельзя смотреть в глаза дрессировщику, если он не желает ему подчиняться. Но зверь может взглянуть в глаза зверю. Я ловлю его взгляд, когда он этого больше не ждет. и я ловлю в этом взгляде пытающегося скрыться занырнуть на дно зверя. И я говорю: Слушай сюда, учитель, создатель. Нас достаточно много, чтобы какое-то время сопротивляться. Ты не способен управлять своей армией кукол долго. Ты не сможешь бесконечно их держать в одиночку. Поэтому ты зовешь меня в помощь, не так ли? Но я с ними Это мой город. Тут мои люди. А ты устанешь, и твои куклы снова станут людьми, не твоими. Ты проиграешь, учитель. Он улыбается, или, может быть, просто скалится. Мальчик мой, ты даже не представляешь, на что я теперь способен, когда два зверя Два хищника перед схваткой смотрят друг другу в глаза, схватка может и не начаться. Тот, кто слабее, опустит взгляд и уйдет. Этот слабый зверь я. Я разворачиваюсь и иду по мосту к своим. Он мог бы выстрелить мне в спину или приказать пики выстрелить, но я хорошо его знаю. Для него это слишком скучно, просто банально. Он не стреляет мне в спину. Он бросает в нее слова. Ты правда веришь, Макс, что эти люди вон там твои? Они ведь даже не знают твоего настоящего имени. Я иду. Я не оборачиваюсь. Когда они поймут, кто ты, тебе тоже придется держать их, сделать их куклами. Две кукольных армии, Макс, представь! Только я более опытный кукловод. Я иду к своим. Я молча иду к своим. Его голос меняется, становится громовым, чеканным и грозным. Этот голос теперь слышат все, а не только я, потому что он говорит в мегафон. Товарищи бойцы и офицеры Красной армии! Я, комиссар, полковник госбезопасности Глеб Арестов! Вы должны узнать правду. Человек, чьим приказом вы подчиняетесь, называет себя капитаном Смерж Степаном Шутовым, но он лжёт. Этот человек оборотень. Он изменник родины, фашистский шпион, беглый заключенный, враг народа, диверсант Максим Кронин. Настоящего капитана Шутова он подло убил. И явился к вам под его личиной С вредительскими целями. Товарищи советские войны Ваш священный долг выйти из подчинения Перевертышей шпиона, сложить оружие и пропустить нас в город. В этом случае никто, кроме Кронина, не пострадает. В противном случае мы вынуждены будем применить силу. Даю вам час. Я схожу с моста. Я смотрю на своих, а они смотрят на меня. Смотрит Пашка, нелепо отвесив челюсть. Смотрят рядовые бойцы. Смотрит сапер Ерошкин, как всегда скорбно, но теперь еще с осуждением. будто он пришел на поминки, а покойника подменили. Смотрит снайпер Тарасевич из-за заброшенной фанзы и смотрит дуло его винтовки. Лейтенант Горелик смотрит и смотрит его ТТ. Ну, что скажешь, капитан? Или кто-то есть? Я подхожу к лейтенанту. Я ловлю его взгляд, но я его не держу. Я говорю: "Не как дрессировщик со зверем, а как человек с человеком". Меня зовут Максим Кронин. Я убил капитана Смерш Шутова. Остальное неправда. Хотите правду? Чему поверить? Во что ты предлагаешь нахуй поверить? Горелик дергает носом и трясет головой, он близок к истерике. Направленный на меня ствол ТТ ходит ходуном. В бесов и оборотней? В даоса с тысячей еблищ? В эликсир бессмертия? В оживших глиняных мудаков, которые завоюют весь мир? Поверить в злого колдуна чекиста который уничтожит весь город? В тебя поверить? Доброго колдуна фронтовика разведчика безвинна осужденного Вот прям взять и поверить в эту вот всю хуйню. Я жду, когда его дыхание выровняется и отвечаю. Вот прямо взять и поверить. Он орет. "Да ты ебанулся!" Тогда стреляй, лейтенант. Пристрели меня как бешеную собаку, а потом пусти арестова. Потому что пока я жив, он сюда не войдет горели медлит, медлет, дуло его ТТ смотрит прямо мне в сердце. "Товарищ лейтенант!" рядовой Овчеренко вдруг встает между мной и дулом, заслоняет меня собой. "Вы сначала в меня шмаляйте". Я ему верю. "Ну назад, дурак!" вопит лейтенант. "Ты уже на три расстрела наверил". А я сижу сквозь зубы. "Пашка, немедленно вернись в строй!" Да вы чего все? Пашка оглядывается растерянно. Товарищ Шутов, то есть товарищ Кронин, ведь он же наш. Он столько раз за нас дрался. А те враги? А вы, вы глаза разуете! у вас что же, глаз нет? Я беру Пашку за плечо у основания шеи, сжимаю пальцы, и он со стоном сгибается. Его автомат срывается с плеча и качается на ремне. Перемещаю скрученную пашку чуть в бок, он семенит за моей рукой, а сам шагаю вперед и упираюсь грудью в подрагивающий в руке горелый ко ствол. Ну же, давай, лейтенант. Товарищ лейтенант, доносится сбоку голос снайпера Тарасевича. Чего? "Да я насчет особистов. Может, оно и неплохо, что товарищ Кронин не особист. Вы же особистов сами не то, чтобы очень Горелик взвизгивает. Молчать!" Снайпер сокрушенно вздыхает. И вдруг потупись становится рядом со мной и Пашкой. "А я, товарищи, верю в оборотни», меланхолично сообщает сапер Ерошкин. "Они водятся в этом месте." Я одного такого в лесу тут видел. Он встает рядом с Тарасевичем. И в бесов верю. Вот взять того же товарища Бойко, в него ж не иначе как бес вселился. Горелик смотрит на меня, на своих, отводит руку с статно от моей груди, втыкает пистолет в кобуру и говорит больным тихим голосом: И что же нам теперь делать? Я говорю, вооружаем всех, кто способен держать оружие, включая староверов, доктора и папа. Да силы не равны, но нам нужно выиграть время. Мое такое мнение, что доктору Новку пистолет доверять нельзя, встревает вдруг Пашка. Кому нужно твое мнение, рядовой? устало огрызается лейтенант. Кому то может, и надо рядовой с Надеждой коситься на меня. Мое такое мнение, что у доктора Новака есть какая-то мрачная тайна. наверняка, отвечаю я. Но в этом городе Пашка, у каждой собаки есть какая-то мрачная тайна. Что ж нам теперь оружие никому не давать? Нам ополчение нужно. Понимаешь меня? Пашка морщит лоб. Так точно товарищ Шутов. То есть Товарищ Кронин, вот же, не знаю, как вас теперь называть. Как хочешь, зови. Имена их, знаешь, сколько бывает. А рожа в зеркале та же.